«Или нам так кажется, или...» «Или ты слишком много болтаешь», — прогремел новый голос. И Молли Залдивар стремительно обернулась, обнаружив позади медведеподобного мужчину с грязной рыжей бородой, который пристально смотрел на них, стоя у входа в пещеру. В красном свете заходящего солнца вид у него был угрожающий. Но куда более грозным был вид огромного, постоянно находящегося в движении, «Существа рядом с ним!» «Это был слид Клифф Хаук зажмурился, открыл глаза и вернулся к действительности. Какую-то секунду он, не узнавая, смотрел на Молли Залдивар, словно позабыв, что она была здесь. Казалось, он поражен, обнаружив Молли перед собой в пещере. Но мгновением позже все его внимание сконцентрировалось на мужчине, стоящему у входа в пещеру. «Рифник, что скажешь?» «Сильные повреждения?» Рифник безмолвно усмехнулся, приоткрыв похожий на щель тонкогубый рот, сверху обрамленный грязными рыжими усами, снизу неопрятной бородой. «Весьма сильные», — сказал он. «Но мы не утонули. Что произошло?» «Я... Я...» Он снова бросил взгляд на Молли Зал-Дивар. «Я как раз подошел проверить показания приборов в пещере, когда услышал крик Молли и... И ты забыл обо всем остальном и устремился к ней. «Да, это понятно. Смазливая личка для тебя значит больше звезды, конечно». Халк тряхнул головой. «Я уговаривал ее вернуться обратно в поселок». «Несомненно, потому-то ты и читаешь девице лекцию, как детям в школе в день звезды, не так ли?» Он похлопал с по массивному боку. «Мы это понимаем, верно?» Хаук смотрел на Рифника со смешанным выражением гнева и неловкости. Потом повернулся к молле «Извини», — сказал он, — «но Рифник прав. Тебе придется вернуться в мудрый ручей». «Нет, пока ты не скажешь мне, что вы здесь делаете, я...» «Послушай, девица, он тебе уже давно сказал», — пророкотал Рифник. «Как, по-твоему, к чему это словесный поток, который он извергал на тебя, когда я вошел?» «Больше тебе и не нужно знать. На мой взгляд, ты знаешь даже больше, чем нужно». «Но все, что он рассказывал для меня, не имело смысла», — настаивала Молли. «Каким способом он собирается войти в контакт с блуждающей звездой?» Огромная голова Рифника затряслась от смеха. «В контакт? Да, видимо, Клифф тебе не все рассказал. Мы не ищем контакта, это да будет тебе известно. Мы создаем свою собственную блуждающую звезду». Голос клифа Хаука нарушил потрясенную тишину, наступившую после слов Рифника. «Да, Молли, это правда. Мы очень близко к ней. Мы не можем прямым путем общаться с блуждающими. Мы пытались навязать контакт тысячи раз. Это не в наших силах. Соломон Скотт пытался добраться до одной из них. Он так и не вернулся назад. Но мы можем, я думаю, что можем, построить нечто вроде аналога или маломасштабную имитацию, если хочешь, можно назвать и так. И через нее мы, возможно, уже здесь, на земле, сможем связаться с ними, узнать то, что мы желаем знать. Но это же опасно, протестующе, воскликнула Молли. Разве блуждающие звезды не опасны до предела? Абсолютно, малышка, загрохотал рифник. Посмотри вокруг на эту пещеру. Разве тут есть что-то опасное? И его хохот заполнил пространство пещеры, заглушая далекие завывания ветра и шум машин. «Для того, чтобы дублировать структуру блуждающей звезды, — с неловкостью сказал Клифф Хаук, нам пришлось воссоздать иннекторные параметры окружающей звезду среды». «Не все, конечно, и не в полной степени, но нам были необходимы высокие давления и температуры. Вот, как видишь, не обошлось без небольшой аварии». «Да, очень небольшой», — вспыхнула Молли. «Ты едва не погиб, и я тоже, между прочим». Вот поэтому я и хочу чтобы ты вернулся в мудройручей чтобы ты вернулась в мудрый ручей молли именно сейчас до того как прекрати воскликнула Молли. я не уйду отсюда я боялась что ты занимаешься опасными экспериментами и потому послала н впрочем неважно но теперь я знаю наверняка и я не уйду пока ты не прекратишь свои жуткие опыты невозможно я отведу тебя домой нет великий аль- малик вскричал клифф и, вероятно, впервые за последние несколько минут на его лице отразилось некоторое оживление эмоций. «Что на тебя нашло? Ты что, не понимаешь, что я не могу оставить тебя здесь? Почему ты не хочешь вернуться домой?»